семьдесят первое Элиза я ничего не имею против самолетов но все они заслуживают уничтожения не понимаю зачем снова терплю этот ужас до сегодняшнего дня я летала четырежды и каждый раз давала себе страшную клятву больше никогда сижу в кресле между подростком и пожилой дамой и думаю почему близкие не подарили мне тур на речной трамвайчик вокруг бордо Я пытаюсь отвлечься чтением, чтобы страх поверил. Она обо мне забыла. Но он напоминает о себе устами моей соседки. Я раскинула карты перед вылетом, но не успокоилась. Сообщает она. «Вам известно, что нет ни единого шанса на спасение, если самолет терпит крушение». Я вежливо киваю и возвращаюсь к книге. Говорят, умираешь до удара о землю. Никаких мучений. Это утешает. Взглядом даю понять, что я сейчас опасней самолета. Надо же было оказаться рядом со вдовой Нострадамуса. Втыкаю наушники и притворяюсь, что слушаю музыку. Манёвр оказывается успешным. Больше она со мной не заговаривает. В отличие от страха, который не умолкает до последней секунды. Мы прилетели ночью. Я последовала инструкциям Шарлин. Доехала на шаттле до пьет рома площади в изолированном городском центре Венеции. Служит главной автобусной станцией. Пересела на водное такси и добралась до отеля. Венеция была окутана туманом, и по дороге я мало что разглядела. Ну и ладно, отложим знакомство до завтра. Мой номер находился на третьем этаже, был маленьким, с небелеными стенами и широкой кроватью с горой подушек. Он сразу пришелся мне по душе. Ставлю чемодан и сажусь на кровать. Подсказки дочери закончились. Дальше придется все решать самостоятельно. Задумываюсь о том, чего хочу. Я проштудировала путеводитель и прогулялась по сети. Но сейчас, оказавшись одна в незнакомой стране, вдали от привычных ориентиров, чувствую себя потерянной. Покинуть убежище меня заставляет голод. Еще не поздно. Наверняка найдется ресторан, где я смогу поужинать. На улице полно народу, парочки, компании друзей. Слышна английская, французская, немецкая речь, какие-то незнакомые языки и лишь изредка итальянский. Вся эта людская масса усиливает мое чувство одиночества. Я почему-то думала, что путешествие получится жизнеутверждающим, воображала, как буду бродить по берегам каналов, стоять на мосту вздохов. Есть тирамису на террасе, кафе, любоваться голубями на площади Святого Марка. Сейчас у меня одно желание — вернуться домой, к привычной жизни, услышать знакомые голоса, увидеть дружеские лица. Останавливаю выбор на заведение, торгующим пиццей на вынос. Выбираю, не думая, и почти бегом возвращаюсь в отель, где провожу вечер за едой и чтением. Ночью у меня дважды будут страстные соседи. Завтра утром полечу во Францию.